Студия «Медиакнига» представляет Андрей Паршев «Почему Россия не Америка» Читает артист Владимир Шевяков Звукорежиссер Надир Лепшоков Художественный руководитель студии заслуженный артистка России Наталья Литвинова Сайт компании 3w.меиакнига www.mediakniga.ru Андрей Маршев. Почему Россия, не Америка. Книга для тех, кто остаётся здесь. Рекомендована издателем в качестве начального курса экономики для министров финансов, министров экономики, директоров институтов проблем экономики переходного периода. Посвящается Ирине и Екатерине ради которых и написана эта книга. Предисловие. Эта книга для тех, кто решил остаться в России. Вы, уважаемый читатель, видимо, подумываете над таким решением. А иначе зачем вы взяли книгу в руки? Для тех, кто собирается уезжать, выпускается масса руководств типа пособие для уезжающих в Израиль, ЮАР, Чехию и так далее. А для тех, кто остается, такого пособия нет. Вот я и решил заполнить этот пробел. Ведь вам надо что-то знать о стране, в которой вы собираетесь жить, не правда ли? Вы уже знаете, что Россия страна уникальная, но знаете ли, в чем ее уникальность? Уверен, что нет. Почему мы не вошли и уже, очевидно, не войдем в мировое сообщество? Для ответа на этот вопрос надо ответить на несколько вопросов предварительных. Вот они. Почему одни народы бедны, а другие нет? Чем русские отличаются от всех прочих народов? Почему что русскому здорово, то немцу смерть? И не случается ли наоборот? Наверное, это интересует не одного меня. Почему эксперимент по построению рыночного общества, предпринятый реформаторами при поддержке подавляющего большинства народов и бывшего СССР, и бывшего соцлагеря, закончился оглушительным крахом везде, во всех новых государствах? По-моему, мне удалось найти ответ на интересующие меня вопросы. И это не те тривиальные истины, которыми пестрят страницы. Ни плохие законы, ни врожденные тупости лень русского, казахского, латышского и так далее народа, ни сопротивление коммунистов и чиновников. Может быть, все это и имеет место, хотя я так не думаю, но в любом случае это не имеет никакого отношения к проблеме. Более того... Причина – не воровство и некомпетентность демократов. Как ни дико это звучит сейчас. Возможно, это и было, но правление честных и компетентных привело бы к тому же самому, хотя и медленнее. Есть. Есть объективная причина, помешавшая нам войти в мировое сообщество. И ее нельзя устранить. Обещаю вам, дорогой читатель, эту причину изложить. Чтобы жить в России, надо ее знать. С чего началась эта книга? Наверное, впервые я стал задумываться на эту тему в годах в шестидесятых. Кто жил в то время, помнит, что тогда на каждой кухне, в каждой курилке шли ожесточенные споры, что лучше, социализм или капитализм. Почему западная Германия богата, а восточная бедна, хотя она и богаче Польши? Тогда все упиралось в производительность труда. Вот западные немцы умеют работать, а поляки нет. Русские умеют, но не любят, а больше специализируются по водочке. Восточные немцы тоже умеют работать, но им мешает социализм. Таково было кухонное мнение. А официальная пропаганда находилась тогда, как казалось, в растерянности. После одной из таких бесплодных дискуссий в какой-то компании мой старший брат, чьему мнению я всецело доверяю, вскользь заметил, что восточная Европа всегда была беднее западной, и даже в единой Германии восточная часть всегда была беднее. Почему, он не знал, но любая информация на эту тему, что мне попадалась впоследствии, в общем подтверждала эту закономерность. Были и исключения. Я не говорю о некоторых слаборазвитых странах, сидящих на золоте, нефти и алмазах, поскольку там причины бедности другие. Но и в Европе есть Ирландия, которая западнее Англии, но существенно беднее. Так что же, закономерность не верна? Нет, все же верна. Оказалось, что чем дальше на Запад тем меньше стоимость жизни, хотя общее богатство страны зависит еще от чего-то. Вот Испания тоже вроде бы страна западная, хотя и не слишком богатая. Но в газете «За рубежом», тогда это был единственный источник подобной информации, как-то прочитал, что потребительская корзина становится дороже в Европе с запада на восток, дешевле всего она в Испании. Тогда, в 70-х, речь шла о капстранах, то есть данные были вполне объективны для западного мира. Так как там не было проблем со сравнением показателей, валюта обменивалась свободно. Потом знакомый, часто выезжавший за рубеж, подтвердил, что у наших загранкомандированных Испания пользовалась наибольшей популярностью именно из-за низкой стоимости жизни. Из выдаваемых суточных, одинаковых для всей Европы, там можно было наэкономить больше всего для закупки барахла. Странная история. Почему так получается? Помню, я подумал тогда, а во что же выльется эта тенденция, когда мы присоединимся к западному миру и цены можно будет сравнивать? До определенного момента, пока никто всерьез не ожидал, что мы вольемся в мир капитала, это было просто интересно. В конце 80-х годов я услышал всего одну фразу, которая, пожалуй, привела к перевороту моих представлений об окружающем мире. Тогда я изучал английский язык, и как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление Маргарет Тэтчер по внешней политике. Я уважал и уважаю эту политическую деятельницу, особенно за ее английский язык. Она говорит четко, «С оксфордским произношением, простым, понятным языком, это вам не буш какой-нибудь, сортом, как будто набитым арахисом». Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее, никак это не пояснив. «На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек». Я еще раз прокрутил запись. Может быть, хотя бы 50, 50? Нет, точно». 15 15 Я не ослышался